Глава вторая. Россия. События минувшей недели. Влад. Меня не было дома чуть больше суток. Разве могло что-то случиться за столь короткое время? Я был уверен, что оставляю Марину в полной безопасности, рядом с надёжным человеком, моим дядей, в окружении охраны. И боялся лишь одного, что она сбежит раньше, чем закончатся выделенные мне сутки на раздумье. И нет, чёрт возьми, я не сомневался в том, что моя ведьмочка беременна от меня. Да, я был шокирован, обезоружен, но верил ей. Но я должен был выяснить, почему так произошло. Судя по результатам анализов в нашей клинике, У меня не было ни единого шанса завести ребёнка. Ошибка лечащего врача, лаборатории или кто-то из медперсонала так сильно меня ненавидел всё это время. Собрав документы и медкарту, решил отправиться в другой город, чтобы обследоваться повторно в клинике, которая никак не связана с моей сетью. Дяде я ничего не сказал ни о беременности Марины, ни о своих намерениях просто чтобы не волновать его раньше времени. Будучи уверенным, что основная угроза исходит откуда-то извне, без задней мысли оставил ведьмочку под присмотром родственника. Подумав, попросил охрану не выпускать её из дома одну в течение суток, когда меня не будет. Я знал, что Марина разозлится на меня за такую гиперопеку, но не мог допустить, чтобы она наделала глупостей в моё отсутствие. Обследование в чужой клинике показало, что я здоров, причем без сослагательного наклонения, абсолютно. Речь шла не о внезапном чудесном исцелении или удаче. Просто здоров и точка. А результаты предыдущих анализов — фальшивка. Мысленно перебирал в голове, кто мог так жестоко пошутить со мной. Врачи, лаборанты, медсестры. Чтобы решиться пойти против меня и провернуть подобное, нужно иметь слишком много смелости. Я обязательно выясню, кто из подчинённых стоит за этим. В крайнем случае, уволю нахрен всех без исключения. Неприятное предчувствие подло пробралось в голову. Решил позвонить Марине, просто чтобы услышать её голос, убедиться, что с ней всё в порядке, но не нашёл телефон. Неужели я дома его забыл? Никогда раньше не страдал рассеянностью. Выругавшись, прибавил газу, но в этот момент в машине что-то громко хлопнуло. На некоторое время потерял управление и съехал на обочину. Двигатель заглох, и на этом мой верный автомобиль приказал долго жить. Да и хрен с ним. Из-за проблем с транспортом домой добрался только к утру. Первым делом рванул к жене, надеясь застать мою Соню в постели, но та оказалась пуста. А сама спальня выглядела будто после ограбления. Вещи разбросаны, шкафы открыты. Разъярённый спустился в гостиную и столкнулся с растерянным дядей. «Что с лицом?» — бросил небрежно, заметив странные царапины на его щеке. Но, не дожидаясь объяснений, тут же спросил о главном. «Где, чёрт возьми, Марина?» Вместо ответа Вепрев протянул мне какие-то бумаги. Я скользнул взглядом по ним и до скрипа стиснул зубы. В моих руках было согласие на аборт, подписанное рукой Марины, как приговор. Глубокий вдох и медленный выдох. Исчезла Вепрев. Ничего никому не сказала, и только потом мне из клиники передали её согласие на аборт. «Я даже не знал, что она беременна», — сокрушённо сетовал дядя. Вспомнил, как внимательно моя наивная девчонка читала текст брачного договора и засомневался в подлинности документа. Прибавил к этому махинации с моими анализами и тот факт, что документ передали именно из клиники и в итоге получил нелицеприятную картину. Кто-то из медперсонала явно точил зуб на мою семью. Надо выяснить личность недоброжелателя, только аккуратно, чтобы не спугнуть. Я понял, только и смог выдавить из себя и полной решимости покинул дом. Сейчас я должен был срочно найти Марину и поговорить с ней. Я подозревал, что она вполне могла обидеться на меня и сбежать, решив, что я отказался от ребёнка. Но сделать аборт? Нет, никогда бы она на это не пошла. Охрана ничего толкового сказать не могла. А Юрий вообще оказался в отгуле. Не нашёл я и Михаила, что, признаться, серьёзно насторожило. Позвонил Марининой матери. Но она вообще была не в курсе её исчезновения. А узнав, обвинила во всём меня. Впрочем, заслуженно. Выслушав ругательство, отключил мобильный. Отношения с тёщей будем налаживать позже. Стравинские тоже оказались ни сном, ни духом. Марина давно не выходила на связь с ними. Так что я быстро свернул разговор, не желая беспокоить беременную Карину, и помассировал противно ноющие виски. Я понимал, что каждый потерянный час, каждый новый день увеличивал пропасть между мной и Мариной. Она и так вряд ли простит меня за то, что оставил её. Позволит ли объясниться? И главное, не совершит ли непоправимое, пока я ищу её? Перебрав все возможные варианты, я отправился к Диме. После подстроенной им аварии я мог ожидать чего угодно, но если и врач в моей клинике работает на Щукина, тогда ведь всё сходится. С Димой я долго не церемонился. Сначала дал в морду, уж очень давно кулаки чесались, а потом сел разговаривать. — Влад, да ты задолбал! — недовольно взвыл он, зажимая нос, из которого сочилась кровь. «Где Марина?» — прорычал без ненужных вступлений. «Если от тебя жена сбежала, вини в этом себя!» — насмешливо протянул Щукин, выбешивая меня ещё больше. И так долго продержалась. Приблизившись, взял кузена за грудки и встряхнул, чтобы дурь из головы выветрилась. Дима примирительно поднял руки вверх и, высвободившись из моей хватки, рухнул на диван. «Так, Влад, давай поговорим», — сдался Щукин. «А то ты сейчас меня во всех смертных грехах обвинишь», — произнёс таким тоном, словно был невинной жертвой обстоятельств. «Я понятия не имею, где твоя Марина. Я вообще её месяца два в глаза не видел». «Недавно ты утверждал обратное». Я прищурился, вспоминая присланные им фотографии. «Ну, приврал немного». Пожал он плечами. Я уже не знал, что придумать, чтобы ты отстал от меня и прекратил это дурацкое расследование. Ты серьезно сейчас, Дим? Рявкнул я, удивляясь его наглости. Не охренел ли часом? Да не виноват я в аварии, повысил голос. Я совсем идиот по твоему. Зачем мне вас убивать? Подался вперед и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты же так хочешь получить наследство деда!» Последовал его примеру, выдерживая взгляд кузена. «А теперь вырубай эмоции и включай мозг, Влад!» Язвительно выплюнул он. «Допустим, погибает Марина!» Меня передёрнуло от этой пугающей фразы, хотел заткнуть родственника, но он продолжил. «И тогда ты остаёшься вдовцом!» «Но условие завещания технически выполнено», — развел руками. «Наследство у тебя. И какой мне смысл?» «Дима!» — выдохнул я. «А теперь смотри», — поднял палец вверх, «если погибаете вы оба, деньги уже на твоих счетах. Да-да, Влад, я в курсе. И что мне остается?» «Старая хибара на окраине, которую проще снести, чем отремонтировать или продать». «Да ну нафиг! Мне деньги на предвыборку нужны, а не это счастье!» Рассмеялся Дима, а меня передёрнуло. «Влад, это ты у нас романтик, а меня уж увольте». «Допустим», — с подозрением прищурился я, «но пожар на свадьбе — это же твоих рук дело». Случайность, невозмутимо выдал Щукин, а я невольно закатил глаза, не веря ему. Каюсь, короткое замыкание я устроил. Планировал малую твою напугать. Смешная она у тебя, судьба, знаки. Бу, выдохнул он, театрально размахивая руками, а я предупреждающе кашлянул, вынуждая его прекратить этот цирк. Но Я же не виноват, что в ресторане такая допотопная техника, что горит по любому поводу. «Цыганка!» — коротко бросил я, зная, что он поймёт. «Ой, да это вообще безобидная шалость!» — фыркнул Дима. «Я же никакого реального вреда малой не причинил и не собирался. Ей и так не повезло в твои лапы попасть, даже жалко её было». Съязвил кузен, но в глубине души я признавал его правоту. «Дима, чёртов ты пакостник!» Тяжело вздохнул я, качая головой. «Ты сам далеко не ангел!» Щукин откинулся на спинку дивана и сложил руки на груди. «Мы ведь с отцом изначально знали об условии завещания», — выдал он. «Но, честно говоря, ни капли не удивил меня этим. И были уверены, что тебе совесть не позволит на такое пойти». «Каково же было наше удивление, когда узнали о помолвке? Я и не сомневался в её фиктивности, а когда малую твою увидел, запуганную, только удостоверился, что ты тот ещё козёл». От его слов неприятно сжалось сердце. «А дальше чистейшая импровизация». «Ну да, у тебя же богатый опыт по отбиванию невест», зло бросил ему, намекая на Кристину. «Ты Акрис, что ли?» — догадался Щукин. «Да ты благодарен, должен быть, что я от такой змеюки тебя спас!» — начал хохотать, но осёкся. И сдалась она быстро, неинтересно совсем. «То ли дело, Мари, меня так, как она, ещё никто не посылал!» — демонстративно ахнул Дима. «Не девушка, а огонь!» «Прекращай!» — рыкнул на него сердито. «Влад!» — кузен внезапно стал непривычно серьёзным. «Чужая семья по Потёмки, конечно, но...» «Думаю, ты должен знать кое-что об этой Крис». «Ну...» — настороженно поторопил его я. «Меняю информацию на моё спокойствие. Идёт?» Протянул мне руку, которую я всё же пожал. «В общем, призналась она мне в порыве страсти» усмехнулся и сделал паузу. «Короче, Крис тайно от тебя принимала противозачаточные, по приказу Вепрева. Я не до конца выяснил, в чём смысл, да и дура это не поняла, а просто делала, как ей говорят». Неопределённо повёл плечами кузен. «Так что ты за Мари присмотри тоже, мало ли». Шокирующая информация словно обухом по голове ударила. И всё постепенно начало становиться на свои места. Подозрительная история с отваром, гормоны в крови Марины, а в придачу фальшивые анализы о моём бесплодии. И во всех этих эпизодах был непосредственно задействован Вепрев. Но за что он так поступал со мной? Ради наследства? Чтобы всё досталось его детям? А ведь я и правда планировал переписать на них клинику. Какого чёрта, дядя? Я бы в любом случае Илью и Алису не обидел. Марина никогда бы не пошла на подобное, возвращаясь в реальность, уверенно постановил я. Но, судя по всему, дядя пытался втихаря подмешивать ей противозачаточные. Однако она опила нерегулярно, ну и... Выпалил, не успев вовремя пресечь свой порыв откровений. «Ха! Так она от тебя беременная сбежала!» — хохотнул Дима. «Ну ты и лох, честно!» «Да заткнись уже, без тебя тошно!» — буркнул я устало и потёр пальцами переносицу. «Ты был последней инстанцией, где я пытался её найти. Нет больше вариантов. Не знаю, что делать!» Расслабившись, выдал я, забывая, что передо мной сидит не добрый родственник, а подлинненький Дима. От нервов начинаю сдавать позиции. «Слушай», — воскликнул вдруг он, когда я уже собрался уходить, «а ты искал свою ненаглядную у того качка, не помню, как его зовут, дурацкое имя какое-то», — защелкал пальцами. «Он еще примчался ко мне в квартиру Мари вызволять». «Велен!» — пробормотал себе под нос, задумавшись. «Да ты хрен гений, Дима! Как я мог забыть об этом паяце?» «Обращайся, братец!» — ехидно протянул Щукин, а я, не желая терять ни секунды, поспешно поднялся и направился к выходу. «По поводу денег деда!» — отчеканил я, остановившись на пороге. «Не нужны они мне!» Именно в этот момент новая и единственно верная идея яркой лампочкой загорелась в моем мозгу. Я попрошу юристов, чтобы они грамотно поделили их между всеми наследниками. Так что будут тебе средства на предвыборку», усмехнулся, говоря его же словами. «Может, это начало перемирия?» заявил Дима неожиданно. «Да пошел ты!» Беззлобно бросил через плечо я и покинул квартиру.